Гарри взмахнул палочкой в сторону преследующих его пожирателей смерти. Послышался сдавленный крик, и Гарри понял, что задержал как минимум одного. Времени оглядываться не было. Он перепрыгнул через кубок и снова бросился на землю, чтобы увернуться от направленных на него заклятий. Гарри протянул руку и ухватился за тело Седрика. «Отойдите, я убью его! Он мой!» — крикнул Волан-де-Морт. Гарри держал Седрика за запястье. Его и Волан-де-Морта разделял теперь всего один памятник. Но тело Седрика слишком тяжело, а до кубка не дотянуться. В темноте вспыхнули красные глаза Волан-де-Морта. Гарри увидел, как его рот изгибается в улыбке, а рука поднимает палочку. — Акцио! — крикнул Гарри, указав палочкой на кубок. Кубок взлетел и тут же очутился рядом, Гарри поймал его за ручку. Он услышал яростный вопль Волан-де-Морта в тот самый момент, когда почувствовал уже знакомый рывок под ложечкой. Портал сработал, и теперь в вихре красок и ветра они с Седриком уносились отсюда, возвращались домой.